глава 9. «Ну, долго лежать собралась? Я что, непонятно сказал? Нужна твоя помощь?» – раздраженно повторил Пикси, продолжая надо мной нависать. «Прямо сейчас». «Моя?» – удивленно переспросила я и покосилась на подруг, которые продолжали мирно спать в своих постелях. «Сонные чары», – равнодушно пояснил Пикси, – «безвредные, до самого утра проспят. А ты вставай, времени почти нет». «Итак, Тера, одного оставил!» «Хорошо!» – пробормотала я, откидывая одеяло и свешивая ноги на холодный пол. «Только переоденусь!» «Сказал же, времени нет!» Плавая вокруг меня бескомпромиссно, заявил тот. «Халатик какой-нибудь на кине хватит!» «Какой халатик?» – возмутилась я. «Это неприлично!» Пикси что-то раздраженно пробурчал себе под нос и внезапно оказался рядом. Не успела я повернуться, как почуяла на запястье чужое прикосновение. Еще доля секунды, и мир вокруг вдруг мигнул, съежился в крохотный шарик, окутанный черным дымом. А потом и вовсе исчез. С ним пропал и пол под ногами. Я падала вниз и не могла остановиться. А потом раз, и снова пол под босыми ногами и чужой коридор, едва освещаемый тусклыми светильниками. Судя по всему, он притащил меня в дом демона. Среди ночи. Сонную, лохматую, в одной сорочке. «Ах, а л а т Возмущенно вскрикнула я, поворачиваясь к Пикси. И тут же получила вышеуказанным предметом по лицу. Этот мелкий паразит просто швырнул мне его из открытого портала. «Пойдет?» «Да он издевается!» «Слушайте, вы что себе позволяете? Явились среди ночи, перенесли без разрешения, да еще вещами кидаетесь!» «Не зуди дело серьезное, ранен он!» Все свои претензии я тут же отложила на время. Не забыла, а именно отложила. Потом я ему все припомню. Не знаю как, но точно отомщу. «Надо л е к о р я вызвать», — надевая халат, заявила я. «Нельзя. Демона не так просто ранить. У них регенерация быстрая». Да, что-то я такое читала. Обласканные подземным богом Эрсом демоны получили не только крылья, но и невосприимчивость к большинству ран и ядов. поэтому убить их крайне сложно. Тогда в чем проблема? В том, что отравили его. Как отравили? Испуганно прошептала я, застывая с поясом, который не успела завязать на талии. Разве такое возможно? Демоны же невосприимчивы к большинству ядов. Так и есть, но существует одна штука. Она не всех демонов берет и не всегда, а лишь в строго определенных случаях. Тумана начал п и к с и еще больше меня запутав. «А он забыл или не рассчитывал. В общем, я за противоядием, а ты тут сиди. Он в своей спальне, вторая дверь слева». «Эй, подождите!» — крикнула я. «Что значит сиди?» «То и значит, Теру присмотр нужен». «Я не умею ухаживать за ранеными, тем более отравленными», — привела я следующий довод. «Меняй компрессы, вытирай пот, давай воды, когда попросит, и смотри, чтобы рана не открылась». «Для этого не позволяй Родиару двигаться, поняла?» «Но почему я?» «Потому что ты единственная, кому он здесь доверяет, и, кроме того, здесь безопасно». «А мне-то чего бояться?» — возмутилась я. «А я знаю, у него потом и спросишь». Сказал и исчез, оставив меня одну в коридоре. «Получается, вариантов больше нет, придется подчиниться». Потом потребую поставить мне зачет и допустить к экзаменам в виде благодарности за оказанные услуги. Поправив халат и потуже затянув пояс, я подошла к двери и подняла руку, чтобы постучать. Но так этого и не сделала. Если ему плохо, то какой смысл стучать? Он, скорее всего, спит или без сознания. Именно поэтому я бесшумно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Тэр?» — позвала осторожно. Его спальня была чисто мужской. Тёмные тона, массивная мебель, тяжёлые гардины с золотыми кисточками, пушистый ковёр на полу и огромная кровать с толстыми ножками, на которой в окружении подушек лежал д и м о н Мужчина был обнажён по пояс, вся грудь замотана бинтами. Он выглядел, если честно, не очень. Бледный, р а з м исхудавший, с тёмными синяками под глазами и капельками пота, которые блестели в свете торшера, слабогоревшего в углу. у р а д и а р Снова позвала я, делая два шага вперед. Тот тяжело вздохнул, дернулся и затих. Да, ситуация действительно была не очень хорошей. Я заметила низкий столик, на котором стоял небольшой тазик с водой, графин и стакан с водой. Взяв один из столев, ь поднесла его к кровати и осторожно поставила, стараясь лишний раз не шуметь. Прежде чем сесть, склонилась к демону, осторожно касаясь влажного от пота лба. «Горячий», Мужчина тяжело вздохнул и приоткрыл глаза. «Дэнни», — произнес он и даже попытался улыбнуться, — «ты мне опять снишься». И отключился. Ничего не поняла. Что значит «опять»? Судя по всему, у д и м о н а начался бред. Намочив платок в тазу, я положила его на лоб мужчине и села на стул. Мое дежурство началось. Собственно, все было не так страшно, как я думала. Единственным большим минусом я назвала бы стул. Он хоть и был с мягким сиденьем, но все равно не очень удобным. Через полчаса у меня затекла спина, заболела поясница. И где этого Пикси носит? д и м о н почти все время пребывал без сознания. Иногда он бормотал что-то неразборчивое. Ворочался. Тогда я вскакивала со своего стула и пыталась удержать его, тихо прося успокоиться. Удивительно. Но радиар слушался. Заслышав мой голос, замирал, тяжело вздыхал и снова засыпал, не произнося ни слова. Правда, иногда казалось, что он беззвучно зовёт меня по имени. Или ночью усталость сыграли со мной злую шутку. Пикси явился через полтора часа. Просто материализовался над кроватью, пристально вглядываясь в лицо спящего Тера и прислушиваясь к его дыханию. «Живой?» – деловито спросил он, касаясь когтистой ручкой лба Димона. «Да», – закивала я. «Пил?» «Нет, компресс я три раза поменяла». «Просыпался?» продолжал допытываться Пикси. «Нет, то есть бормотал иногда что-то непонятное, дергался, но я его укладывала». Отчиталась и с надеждой поинтересовалась. «А вы нашли?» «Противоядие?» «Не совсем. Оно состоит из трех частей. У меня только первое». Отозвался он, показывая мне небольшой зеленый флакончик. «И что теперь делать?» «Для начала переодеться», сообщил Пикси и швырнул мне какой-то хрустящий сверток, который... Я для разнообразия поймала. «Это что?» «Одежда. Сама же сказала, что неприлично сидеть в комнате неженатого мужчины в одной сорочке и халате. К тому же в таком жутком». Издевательски произнес он, бросив взгляд на мое одеяние. «Ну да, н е шелка, ни кружева. Зато тепло и уютно». «Не надо никакой одежды. У меня есть...» Возмутилась я, собираясь вернуть сверток. Не ври. Кроме того уродского комбинезона у тебя почти ничего нет. Ах, да, есть еще то голубое бальное платье, но в нем не походишь. Так что прекрати вредничать и переодевайся. Вот раскомандовался. Ничего я у вас не возьму, считая это п л а т о й за ночное приключение. Давай шустрее, переоденься в соседней комнате. Помахал он мне и переключил все внимание на д и м о н а который снова застонал. Вещь новая и удобная. И вообще. «Девочка, гордость — это хорошо, только когда она не граничит с глупостью». У меня было еще много возражений, но озвучивать их я не стала. Не говорит же, что хотела получить вознаграждение совсем иного рода. И не от него, а от Рэддиара. Фыркнув себе под нос, я вышла из спальни демона и направилась в соседнюю комнату. Это тоже была спальня, только женская, то есть... Полная противоположность другой. Светлые тона, рюши, цветочный орнамент, много оборок и органзы. Тетя обожала такой интерьер. Немного походив по спальне, я вспомнила о времени и принялась разбирать сверток. Там оказалось платье, довольно простое, из мягкого нежно-голубого муслина с белой тесемкой на груди, рукавами, в о л а н ч и к а м и и длинной юбкой, которая изящно облегала бедра и небольшими складками падала вниз. Покрутившись в гардеробное у зеркала, я довольно улыбнулась. А этот вредина умеет выбирать одежду. Несмотря на всю простоту, платье с помощью пояса в тон подчеркивало тонкую талию, а грудь при этом не сильно выпирала. И вообще все смотрелось очень гармонично. Не хватало только туфелек. Ну, ничего, похожу босиком. Здесь не так холодно, и ковры кругом. Переплетя косу, я поспешила назад к Димону. «Наконец-то!» Пробурчал Пикси, бросив на меня раздраженный взгляд. «Долго тебя ждать!» Проигнорировав замечание, я подошла ближе. «Как ты, р «Если смотреть на внешний вид, то как-то не очень. Все такой же бледный, изможденный и болезненный. То ли действительно требовалось именно три ингредиента, то ли флакончик мало помог. Нормально, сиди здесь, а я пошел за вторым». «Еще поручения будут?» поинтересовалась с тоской, глядя на стул. «Просто следи. Выполняй требования, если очнется». Я вздрогнула. «Что значит «если»?» Звучало жутко. «Да не умрет он. Теперь так точно. Просто не знаю, как на него п о д е й с т в у е т л е к а р с т в о и свое присутствие», бросив на меня странный взгляд, заявил Пикси. «В каком смысле?» «В никаком. Сиди и наблюдай. Может, сразу очнется, а может, до утра проспит». «А вы когда вернетесь?» «Когда найду второй флакончик. Не скучай». Усмехнулся он, показав мне острые белые зубки, и исчез, растворившись в черном облаке. Тоже мне шутник. Соскучишься тут. Я бросила взгляд на демона и села на стул. Минуты текли медленно и мучительно. Сменив компресс пару раз, я заметила, что постепенно состояние радиара действительно улучшилось. Дыхание стало спокойнее, и спать он стал лучше. А вот мне усидеть было все сложнее. Дело не только в неудобном стуле. Постепенно меня стало клонить сон. Я уже и вставала, и тихо бродила по комнате, и воду пила, потом уже и побрызгала ей в лицо, но это помогало мало. Глаза закрывались сами собой. Часы показывали три часа утра. Закинув ноги на самый край кровати, куда было демону не достать, я сложила руки на груди, откинулась назад, Закрыла глаза и задремала. И даже неудобный стул перестал быть помехой. Сколько я так проспала, сказать сложно. Мне снился сон. Запах соленого моря, белый песок и ракушки. Одна лежала у моих ног. Красивая, нежно-розового цвета, с небольшими шипами и фиолетовыми крапинками. Я взяла ее и поднесла к уху. Смешно. Лазурное море. Вот оно, в двух метрах, а я пыталась услышать его в раковине. Никогда не была на море. Вздохнула я, вновь положив ракушку рядом и с наслаждением зарываясь пальцами в горячий песок. «Я обязательно тебя отвезу», — раздался сбоку тихий голос. Я улыбнулась, подставляя лицо солнцу и соленым брызгом. «Обещаешь?» «Да, у меня есть дом на берегу Великого океана». «Правда? А я думала, ты не любишь тепло, только холод». «Я люблю тебя, Дэнни». Сильные руки скользят по обнажённым плечам, чуть сжимая, и крохотные песчинки едва ощутимо царапают кожу. у д э н и Едва слышный шёпот потревожил волоски уха, заставив меня откинуть голову в сторону, открывая шею для поцелуев. в д э н и Моя д э н и Я в з д р о г н у л открывая глаза, и от неловкого движения едва не упала со стула. В комнате ещё было темно, но это скорее из-за задёрнутых штор. Часы показывали 6. «Так рано!» Прикрыв з е г о рукой, я повернулась к демону и в который раз чуть не свалилась со стула. Радиар проснулся и теперь сидел в окружении подушек и смотрел на меня. «Доброе утро, Даниэла!» «Здравствуйте!» – пробормотала я, выпрямляясь и бросая взгляд на свои ноги. «Уй, мамочки!» Оказывается, пока я спала, подол платья задрался вверх, открывая не только лодыжки, но и колени. Позор-то какой! Мало того, что уснула, так еще и части тела обнажила. А если р а д и а р подумает, что я его вдруг соблазнить решила? Покраснев целиком, как переспелый томат, я принялась медленно убирать ноги с кровати, а демон молча за этим наблюдал. Опустив их на пол, я тут же поправила ю б к у и вымученно улыбнулась. «Как вы себя чувствуете?» Прокашлявшись, спросила у него и даже рискнула поднять глаза. «Уже лучше, спасибо». отозвался р а д и а р словно мы сейчас находились на каком-то светском рауте, а не в его комнате ранним утром. «Может, воды?» вспомнила я про работу сиделки. «Не надо, благодарю». Я кивнула, не зная, что делать. Как-то не очень удобно получилось. «Что ты здесь делаешь, Даниэла?» поинтересовался Димон. «За вами слежу», смущенно отозвалась я, поняв, что со своими обязанностями справилась не очень хорошо. Мужчина хмыкнул и склонил голову на бок, отчего тёмный локон упал ему на лоб, делая демона моложе на несколько лет и даже немного добрее. В любом случае, страшным и грозным он теперь точно не выглядел. «Даниэла, как ты оказалась посреди ночи в моей спальне?» «Сейчас утро», — поправила я. «Хорошо. Как ты пробралась сюда этим ранним утром?» «На что вы намекаете?» — вспыхнула я, неожиданно решив оскорбиться. «Я спрашиваю». Пикси ваш принёс. Явился ко мне среди ночи и сюда притащил. Против воли, между прочим. Крайтон? И где же он сейчас? Отправился за второй и третий частями противоядия. Обещал появиться к утру. Может, всё-таки воды? Демон странно на меня глянул и неожиданно кивнул. Я вскочила со стула и схватила графин, наливая воду в стакан, который тут же передала мужчине. Самым сложным оказалось не подать ему воду, а... не расплескать ее, когда наши руки соприкоснулись. Искр и какого-то разряда, от которого замерло сердце, не было, просто стало как-то неловко. Мужская рука оказалась неожиданно горячей, возникла мысль попробовать температуру, но, представив, как буду склоняться над ним и к а с а т ь с я лба, неожиданно смутилась. «Спасибо», — произнес Тер, сделав пару глотков. «Мне не сложно», — возвращаясь на неудобный стол, ответила я. И за то, что осталось со мной этой ночью, тоже спасибо». А «Ваш а слуга был очень убедителен и настойчив». Демон усмехнулся. «Да, этого у него не отнять». И снова тишина. Он продолжал меня изучать, а я не знала, куда деться от смущения. «Красивое платье», — вдруг произнес Радиар. «Спасибо». Расправляя складки юбки, отозвалась я. «Это тоже Крайтон постарался». «Везде успел». «Так и знал, что меня обсуждаете», — произнёс Пикси, возникая над кроватью. «А для вас, девушка, я Пинкрайтенспик». Я вздрогнула, но на месте удержалась. Наверное, начала привыкать. Но даже если очень сильно захочу, всё равно не смогу это сразу повторить. Возможно, после часа зубрёжки и получится, но не сейчас. «Извините», — на всякий случай пробормотала я. «Явился». Нахмурился демон, смерив слугу недовольным взглядом. «И не один!» — оскалился тот, продемонстрировав фиолетовый флакончик. «Второй ингредиент найден. Осталось только третий отыскать». «Даниэла!» — Радиар повернулся ко мне. «Ты, наверное, голодна?» «Я?» — искренне удивилась в ответ. До этого самого момента я и д е я не думала скорее о нормальном и здоровом сне, на мягкой перинке или не очень мягкой. Главное принять горизонтальное положение. Но намек я поняла. Да, позавтракать не помешало бы, с энтузиазмом произнесла я, вскакивая со стула. А кухня у вас где? На первом этаже. Как спустишься с лестницы, поверни налево, сообщил Крайтон. Поищи там что-нибудь, не стесняйся. «Хорошо, благодарю. Я вас оставлю», — кивнула я и поспешила прочь из комнаты. Я дошла до половины лестницы, когда внезапно вспомнила, что так и не обулась, а ходить босиком как-то не очень приятно. «Надо узнать, где те самые розовые тапочки». Именно поэтому я вернулась. Осторожно, на цыпочках, кончиками пальцев придерживая подол платья. Поднялась по лестнице и застыла на верхней ступеньке. «Не стоило переносить ее сюда», — раздался приглушенный голос д и м о н Я тут же замерла, затаив д ы х а н и и и прислушиваясь. «В твоих интересах, может, не очнулся бы?» Ещё тише отозвался Пикси. «Безопаснее. Покушение на неё». «Меня? А я-то тут при чём?» От неожиданности я тихо охнула и тут же поспешила вниз. Вся конспирация провалилась. Сама себя чуть не выдала. «Нельзя, чтобы меня застали за подслушиванием. Обойдусь без тапочек». Кухню я нашла быстро. Включила свет, осмотрелась. Комната была просторная и плавно переходила в столовую. Магический очаг в углу. С другой стороны большой холодильник, шкаф. Много шкафчиков. Посредине небольшой рабочий остров. Кругом идеальная чистота и порядок. Все на своих местах и начищено так, что сверкает. Такое ощущение, что здесь вообще никто никогда не готовил. Единственный минус. Холодные, выложенные плиткой полы. Поэтому ноги сразу озябли. «Нет, а к не пойдет. Надо найти что-нибудь». Вернувшись в холл, увидела на том же самом месте уже знакомые розовые тапочки. Обувшись, вернулась на кухню и принялась искать, чем перекусить. «Мда», – пробормотала я спустя минут десять. «Продуктов много, но готовой еды нет совсем. Можно было перекусить молоком и куском сыра, но не хватало булки. Да и демону тоже надо что-то съесть. И куском сыра тут не обойдешься». Значит, придется готовить. Хорошо, жизнь и матушка, в частности, научили меня этому. Сначала я замесила и поставила в теплое место опару на хлеб, затем достала кусок постного мяса и решила сделать похлебку с овощами. Параллельно с этим поставила кастрюлю с водой, решив сделать легкий суп. Когда живешь в общежитии 4 года, готовить не приходится. Для этого есть академическая столовая и кафе, если, конечно, деньги водятся. Но, как оказалось, руки помнили. о пара быстро и хорошо поднялась, замесив тесто, я поставила хлеб в тёплый шкафчик и продолжила готовить дальше. В какой-то момент пришла мысль сделать и кашу. Конечно, я сомневалась, что демон будет её есть. Как истинный мужчина, он наверняка обожал только мясо, которое заедал ещё одним куском мяса, но всё-таки решила рискнуть. Если что, сама съем. Процесс готовки меня захватил. Я не думала, что так скучала по кухне. Но улыбка сама собой возникла на лице. Дело спорилось, и я даже начала что-то напивать себе под нос, делая сразу пять дел одновременно. То похлебку перемешать, то овощи порезать и в суп бросить, то хлеб проверить. «Поёт он всё о том, бом-бом, что любит вас, миледи!» п р о п е л а я, притоптывая ногой, и поднесла деревянную ложку к а р т у чтобы попробовать на соль и специи. Именно тогда я его и увидела. Демон в брюках и полурастегнутой рубахе с закатанными рукавами стоял в дверном проеме и наблюдал за мной. Но не это заставило меня замереть испуганной птицей. Его глаза. Они почти полностью стали золотистыми от огня, который бушевал внутри ледяного демона. Как бы странно это ни звучало. Поняв, что я его заметила, а Редиар медленно направился вперед, и чем ближе он подходил, тем тревожнее билось мое сердце, ожидая чего-то невероятного и волшебного. Возможно, чудо? Демон оказался совсем рядом, а я даже дернуться не могла. Смотрела на него, как загнанный в угол кролик, которому только и оставалось, что наблюдать за приближением огромного и страшного зверя. Радиар сейчас, кстати, очень сильно напоминал огромную хищную кошку, опасную и безжалостную. Но при всем при этом страха он не вызывал. Расстояние между нами неумолимо сокращалось, и вот он уже всего в полуметре. Замер на мгновение и протянул руку. «Неужели коснется? Вот прямо сейчас сердце в груди билось, как сумасшедшее. Еще немного и выпрыгнет, а пульс в ушах стучал так громко, что, казалось, слышу его не только я, но и вся Академия. я т е р спросила жалобно, сама не зная, чего хочу сейчас. А рука все ближе. Я уже чувствовала исходящее от нее тепло. Осторожное, едва уловимое прикосновение к щеке, от которого она запылала, еще больше. «Мимолетная ласка» и хриплый голос, от которого тело покрылось мурашками. «Испачкалась», — тихо произнес мужчина, снова осторожно проведя пальцами по щеке. «Что?» «Не знаю, как можно было так поглупеть за несколько секунд, но у меня получилось. Я слышала слова, но совершенно не понимала их значения. Единственное, о чем я могла думать сейчас, это только о том, что демон находится непозволительно близко». Смотрит своими удивительными глазами, от которых внутри все переворачивается. И, собственно, все. «Ты испачкалась!» Странно довольным тоном повторил Тер, продемонстрировав мне свои пальцы, подушечки которых были покрыты чем-то белым, похожим на порошок. Или... И только после этого я очнулась. Ложка, которую все это время сжимала в руках, выскользнула из ослабевших пальцев и упала на пол, расплескав все вокруг. «Ох!» Прошептала в ответ, отступая на шаг и прижимая ладони к щекам, которые тут же принялась тереть, пытаясь навести чистоту и не переставая при этом тараторить. «Извините, это мука. У вас тут ничего готового нет. Вот я и... Вы же не злитесь. Сами сказали, что я могу что-нибудь приготовить или...» «Успокойся не нервничай», — неожиданно рассмеялся радиар. «Конечно, ты можешь сделать все, что захочешь. И спасибо тебе за это. Ароматы стоят просто волшебные. Я не смог удержаться и спустился вниз». «А ведь точно». Убрав руки от лица, я подозрительно на него уставилась. Ведь всего несколько часов назад демон лежал без сознания, в окружении подушек, а теперь сам ходит и даже шутит, и улыбается. Неужели противоядие так хорошо на него подействовало, вместе с демонической ускоренной регенерацией? «Вам разве можно вставать?» «А почему нет?» Искренне удивился демон. «Вы же только недавно были серьезно отравлены и почти умирали». «Крайтон несколько преувеличил опасность ранения», отозвался мужчина, совершенно не смутившись. «Или вы преуменьшаете», — заметила я. «Меня так просто не обманешь. Сама же вас видела». Состояние было далеко от нормального. «Волновалась?» — неожиданно спросил он. «Конечно», — кивнула в ответ и, не удержавшись, и ехидно добавила. «Вы же так и не поставили мне зачет!» Радиар внезапно посерьезнел. «Это хорошо, что ты напомнила про зачет, Даниэла. Наше соглашение аннулируется». «Как?» – прошептала едва слышно, чувствуя, что от слабости начали подгибаться колени. «Не все!» – тут же поправился демон, заметив мое состояние. «Зачет я тебе поставлю и без всяких отработок. Еще и от экзаменов освобожу». «Не понимаю». «Все очень просто. Тебе поставят все автоматом», — продолжил он. «Кроме того, за тобой сохранится должность в моем подразделении, где ты будешь проходить практику». Как-то все это звучало слишком идеально и неправдоподобно. С чего вдруг такие бонусы? «А что взамен?» — спросила я, решив сразу все прояснить. «Ничего. Считай это моей благодарностью за твою помощь. Но я ничего особенного не сделала». Подумаешь, полночи просидела у постели компресс поменяла. Правда, потом заснула. Ну да ладно. Еду вот приготовила. Но ну, это же такой пустяк. Ошибаешься, Даниэла. Ты сделала очень много. Загадочно сообщил р а д и а р и добавил. Так что насильно тебя здесь никто не удерживает. Сказал и замолчал, продолжая меня изучать. А я не знала, как на это реагировать, поэтому не придумала ничего лучше, чем повернуться к плите... достать новую ложку и вновь помешать похлёбку. Не буду же я бросать всё и с криком «Ура! Свобода!» бежать в сторону общежития. Тем более, что история повторяется. У меня опять нет верхней одежды и обуви. Так прошло около минуты. Проверив хлеб, я повернулась к демону и настороженно поинтересовалась. «То есть вы меня отпускаете?» «Да». Демон сел на ближайший стул, прижав руку к боку. Всё-таки до полного восстановления ему было ещё далеко, как бы он не старался выглядеть безмятежным и уверенным. «Я могу уйти и не возвращаться, не боясь, что это как-то отразится на моей учёбе?» — продолжала допытываться я. «Надо же всё выяснить до конца. А вдруг есть какой-то скрытый пункт, о котором я не знаю?» «Совершенно верно», — нахмурившись, ответил р а д и а р «Ясно», — кивнула я, вновь поворачиваясь к плите. Попробовала похлебку, вкусно и уже г о т о в а Следом помешала суп. Немного подумав, подошла к холодильному шкафу и достала пять яиц, бекон и масло. Яичница с беконом и домашним хлебом на завтрак будет отличным решением. А суп и мясную похлебку Демон может съесть и на обед. Так прошло еще около минуты. «Ты не уйдешь?» – осторожно поинтересовался д и м о н «Даже не мечтайте!» – фыркнула в ответ. Пока сковорода грелась, я достала хлеб из теплового шкафчика и накрыла его влажным полотенцем. м к р а й т а н же отправился за третьей частью противоядия?» «Да». «Ясно». «Ваш Пикси строго приказал оставаться здесь и следить за вами, пока он не вернется». Обжаривая бекон, сообщила я д и м о н у «Ты будешь его слушать?» «Да». «А если я отменю приказ?» «Не поможет». В сковороду по одному упали яйца. «Почему?» Я всё-таки повернулась к Тэру и совершенно серьёзно ответила. «Не хочу, чтобы ч е р н о л и ц ы зубастый Пикси с отвратительно деспотичным характером приходил ко мне по ночам». «А если демоны будут приходить крылатые?» Неожиданно мягко поинтересовался Редиар. «Думала я секунды три». «Нет, Пикси страшнее. Только не говорите ему об этом». «Клянусь», — рассмеялся Тэр. «Это будет наш маленький секрет, согласна?» д да. Я выключила плиту и полезла в шкафчик за посудой. «Значит, ты больше не боишься меня, Даниэла?» Вдруг спросил демон. «Нет», з а м е р и в на мгновение и не оборачиваясь, ответила я. «Я не могу тебя заставить прийти ко мне еще раз. Не могу и не стану, но хотел бы попросить. Ты не можешь сама заходить сюда по собственному желанию. Приходите и п о м о г а т ь мне. Я бы был тебе благодарен». Хорошо, что я стояла к нему спиной, р а д и а р не увидел улыбки, п р о м е л ь к н у в ш и й на моих губах на долю секунды. «Буду рада помочь», — сообщила, разворачиваясь по собственному желанию. «А сейчас, уважаемый Тер, я буду вас кормить».